Глава 15 Остановившись рядом с кабинетом Джека, я глубоко вздохнула. Я только что вернулась с утренней прогулки с матерью и еще не приняла душ, но я знала, лучше с этим покончить сейчас, прежде чем я передумаю. Все это было частью новой, зрелой Мелани. Я отнюдь не считала, что открытость и честность вредны для меня. Просто перемена давалась с трудом. Это всё равно, что приучать себя выбирать овощи вместо шоколада. Я коротко постучала в дверь, открыла её и сунула голову внутрь. Середину комнаты занимал рояль Нолы. Но, глядя дальше, мимо него, я разглядела Джака, сидящего за столом у окна, в кардигане с кожаными нашлёпками на локтях. Я сказала ему, что, по нашему мнению, это придаст ему более писательский вид, и что кардиган вместе с тапочками, макосинами из овчины которые подарила ему Нола, поможет ему преодолеть творческий кризис. Теперь меня немного беспокоило то, что он носил и то, и другое. Джек как будто не замечал моего присутствия, пока я не оказалась с ним рядом. Очевидно, был поглощен папкой с бумагами, полученными от Ивонны. Те были разложены по всему столу, среди них лежал желтый линованный блокнот, на котором я разглядела каракули Джека, соединенные стрелками. Похоже, он долго сидел, подпирая голову рукой, потому что на его лоб упал очаровательный чуб. Джек моргнул, как будто пытался понять, кто я, где мы и какое сейчас время суток, а когда понял, улыбнулся. «Хорошо прогулялись». Я кивнула. «Да, погода чудесная. Не слишком жарко, не слишком холодно и очень низкая влажность. Жаль упускать такую возможность». Я указала на свои волосы, всё ещё гладкие, несмотря на утренние усилия. «Смотри», — сказала я. «Никакой вьющейся мочалки». «Рад за тебя», — сказал он. «Хотя твоя утренняя растрёпанность мне нравится больше». Он многозначительно выгнул бровь и поднял руки, как Джей-Джей, когда хотел, чтобы его подержали. «Иди ко мне», — сказал он. «Но я вся потная», — возразила я. «Может, мне так нравится. Или ты предлагаешь пойти наверх и принять душ?» Не дожидаясь моего ответа, он посадил меня к себе на колени, «М -м -м», промурлыкал он, уткнувшись носом в мою шею и запустив пальцем мне в волосы. «Именно то, что мне было нужно прямо сейчас». Я улыбнулась и расслабилась в его объятиях. «Кстати, о вьющихся волосах, невнятно пробормотал он, прижимаясь губами к моей шее. Джейн пробует новый шампунь, который, как она клянется, не дает волосам завиваться при повышенной влажности. Можешь спросить ее, если для тебя это так важно». Хотя любил бы тебя даже, лысый. Я напряглась. С какой стати Джеку вести с Джей на разговоры о ее волосах? Эта мысль пыталась заблокировать все мои нервные окончания. Джек отстранился с тревогой на лице. Что-то не так? Ничего. Но я и вправду хотела поговорить о том, что меня беспокоит. Джек удивил меня тем, что улыбнулся от уха до уха. «Это новая улучшенная версия Мелли, о которой ты постоянно мне твердишь?» Я шлёпнула его по плечу. «Это и так сложно. Не надо мне лишний раз напоминать об этом». Он быстро заставил своё лицо посерьёзнить. «Понятно. Итак, о чём ты хотела поговорить?» Я для храбрости сделала глубокий вдох. «Ты бы расстроился, если бы Сару наследовала...» Эм... «определённые способности от моей семьи». Джек наклонил голову, точь-в-точь, точь как генерал Ли, когда я говорила ему, что сейчас не время для угощения. «В смысле, способность общаться с мёртвыми?» «Да. Я вижу, как она смотрит в углы и другие места, где ничего не происходит, но ей как будто кажется, что там что-то есть. Даже если я сама ничего не вижу, что в последнее время бывает часто, а вчера в саду она схватила цепочку, которая может быть ключом к разгадке старого убийства, и вскрикнула. «Как бывает с твоей матерью, когда она чего-то касается?» Я зажмурилась и кивнула. Джек молчал, и я забеспокоилась. В конце концов я открыла глаза и увидела, что он широко улыбается. «Почему ты улыбаешься?» — спросила я. «Потому что ты смешная» думаешь это смешно спросила я начиная раздражаться нисколько способности нашей дочери требуют самого серьезного обсуждения забавно другое то что ты считаешь что твои гены вредны для нашей дочери я люблю тебя мэлли я люблю все в тебе некоторые вещи больше чем другие если наша сара унаследовала твои экстрасенсорные способности это прекрасно мы должны принять это и радоваться. А когда придёт время, мы сможем научить её разумно этим пользоваться. Может, даже это научит тебя не стесняться собственных талантов. Иногда мне кажется, будь твой отец более терпимым, ты бы не была такой. Стеснительный. Я не уверена, что понимаю. Он коснулся губами моих губ, и я быстро забыла, из-за чего собственная была расстроена. Наконец он отстранился, оставив меня размякшей и бескостной, а мой подбородок зачесался от его небритой щеки. но «Ну как?» «Теперь тебе лучше», — улыбнулся Джек. Я не знала, что он имеет в виду поцелуй или разговор, но в любом случае мне определенно было лучше, чем когда я вошла в комнату. Будучи не в состоянии сформулировать фразу, я просто кивнула. «Отлично. Я рад, что мы так сказать» на одной волне, и что ты пришла сюда, чтобы обсудить это со мной. Есть ещё что-нибудь, о чём ты хотела бы поговорить?» Я на миг представила Джейн в спортивном костюме, бегущей за моими двумя детьми в коляске, но быстро выбросила эту картинку из головы. «Если я пытаюсь стать более зрелой личностью, мне не следует спешить. Лучше оставить эту тему на другой раз». «Нет?» — сказала я и повернулась к разбросанным по его столу бумагам. «Ты нашёл что-нибудь новое?» «Пока не уверен. Я всё утро просматривал свои записи, пытаясь понять, не сложится ли что-нибудь, но пока ничего. Есть одна вещь», — добавил он, постукивая пальцем по жёлтому блокноту. «Это маленькая девочка, хейзел Будучи единственным ребёнком этого поколения, она бы вместо Джейну наследовала дом после смерти Баттон. Ради спортивного интереса я подумал, не взглянуть ли мне на короткую жизнь Хейзел. И вот тут-то стало интересно. «Почему?» — спросила я, ощущая странное дурное предчувствие. «Для Джека слово «интересно» обычно означало убийство и погром, и трупы. Вот почему он был писателем». Для меня это означало лишь большее количество мертвецов, которые нуждались во мне для решения их проблем, поскольку сами они не могли их решить. Я нашел в архиве ее свидетельство о смерти. Ей было почти двенадцать, когда она умерла, но весила она всего семьдесят фунтов. «Бедняжка», — сказала я. «Должно быть, она и правду была больна». «Это был рак?» — Джек покачал головой. «Нет, в том-то и дело». Причина смерти в справке была просто помечена словом «неизвестно». «Неизвестно?» В наши дни они не могли понять, от чего она умерла. Странно, правда? Было бы интересно посмотреть ее историю болезни. Я нахмурилась. «Но они, как правило, закрыты для публики, разве нет?» «Я имею в виду, если ты не член семьи. Это можно обойти. У меня есть способы». Я прислонилась к столу. «Разве тебе не нужно знать, кто был ее врачом?» Он пододвинул мне фотокопию некролога из газеты. Это просто. Она умерла 3 января 1983 года в присутствии доктора Агастаса Грея, друга семьи. После ее смерти в живых оставались ее тетя Кэролайн Баттон, отец и мать. Других родственников в списке не было. «И что дальше?» — спросила я. «Я отыщу доктора Грея или его потомков и выясню, ввёл ли он какие-либо записи, помимо больничных, из-за новых дурацких правил у меня нет возможности получить к ним доступ через больницу. Но в те времена, вполне возможно, её врач ввёл свои собственные записи. А если он оставил после себя одинокую вдову?» Джек обнял меня за талию и снова усадил к себе на колени. «Мелли!» «Если она и существует, то уже наверняка в преклонном возрасте. Кроме того, для меня никогда не будет другой женщины, только ты. Даже будь она молодая и красива, я бы этого не заметил». Я положила голову ему на плечо. «Я знаю, прости, это просто старые привычки, которые трудно сломать», — закончил он. «Кстати, что это, черт возьми?» Он протянул руку и вытащил из своего стола ящик. Внутри выстроился десяток ночников разного дизайна и цвета. С другой стороны ящика лежали клочки бумаги, которые еще недавно были разбросаны повсюду, а теперь рассортированные и сложены стопками и снабжены ярлыками. Это набор ночников. Я купила для Джейн на случай, если она продолжит их бить. У меня наверху нет места, а у тебя здесь его вагон и оно не используется. «Неправда, Мелли. Я использовал ящик для хранения своих заметок, а теперь ничего не могу найти. Но ведь я облегчила тебе задачу. Разве ты не заметил ту карточку наверху стопки? На ней показано, как все это организовано». Он улыбнулся, но почему-то его улыбка не производила впечатления искренней как та, которая дарила меня Софи, когда я в качестве подарка на день рождения предложила отвести ее к своему парикмахеру. «Ты можешь раскладывать по полочкам свои вещи и даже вещи детей, пока они не дают отпор. Но обещай оставить мои вещи в покое». Знаю, но когда я открыла ящик и увидела беспорядок, его губы коснулись моих, и к тому моменту, когда его язык приоткрыл мои губы, Я уже полностью забыла, о чём мы говорили. Моя мать взяла с одной из витрин магазина «Виктория Секрет» на Кинг-стрит нечто похожее на отрезок нити, соединённый с двумя круглыми кружевными кусочками. Она задумчиво подняла это нечто и пристально его разглядывала до тех пор, пока я не выхватила его у неё из рук. «Мама!» — возмутилась я. Это не для меня, Мэлли, а для тебя. Я подумала, что раз уж мы собираемся купить тебе новые бюстгальтеры, то почему бы заодно не купить и новое нижнее бельё? Знаешь, мужчина замечает подобные вещи. «Мама», — сказала я едва слышно, оглядываясь по сторонам, не слышал ли кто-нибудь, в частности Джейн. Мне было немного неловко встретиться с ней в магазине нижнего белья, хотя она быстро объяснила, что ищет новые бюстгальтеры для бега. У нее был выходной, поэтому было логично, что она бегала по делам. Вот только лучше бы она бегала где-нибудь в другом месте. «Это не нижнее белье», — громко прошептала я. «Это средневековое орудие пыток. Я не позволю ему даже приблизиться к моему телу». Джейн высунула голову из-за стойки со спортивными бюстгальтерами и трусами. Я вынуждена с ней согласиться. Однажды я слышала историю о женщине, которой хирургическим путем удаляли стринги. Судя по всему, она пошла в парк развлечений, и там произошла какая-то авария. Я сделала мысленную заметку позже поговорить с Джейн о том, какие темы для разговора приемлемы, а какие нет. Как ни удивительно, Мэмэд расплылась в улыбке. «Какой ужас!» — сказала она. «Зато теперь ей есть, что рассказать своим внукам». Мать и Жень зашлись в подростковом хихиканье. Я же стояла и, глядя на них, гадала, что я упустила. «Пойду поищу бюстгальтер для Нолы», — сказала я, отворачиваясь от них. Она отказывается приходить, чтобы примерить что-либо, и я вынуждена быть ее личной помощницей. Просто попробую угадать ее размер. Надеюсь, он будет хорошо смотреться с ее платьем для танцев в цитадели. «Тридцать два Б», — вместе сказали Джейн и моя мать. И, взглянув вдруг на дружку, вновь рассмеялись. «Какая разница?» — пробормотала я, отходя от них. «Разница есть», — бросила мне вслед мать. «Твоя новая одежда плохо на тебе сидит, потому что ты носишь старые бюстгальтеры. Тебе нужно что-то более упругое, может, даже с поролоновой прокладкой. Дорогая моя». «Не обижайся, но ну, грудь у тебя обвисла!» Джейн хватило приличия выглядеть не самодовольной, а искренне обеспокоенной. «Это нормально после родов и кормление грудью, а еще это приходит с возрастом!» Они с Джанет одновременно кивнули, как пара болванчиков на приборной панели автомобиля. «Спасибо, Джейн! Я даже не подозревала, что мое тело изменилось с тех пор, как я в преклонном возрасте родила близнецов. Ее лицо залила краска «Извините, Мелани, я не хотела...» Моя мать положила руку в перчатки ей на плечо. «Она знает, она просто щепетильна в этом вопросе. Она изменит свое мнение, как только мы наденем на нее бюстгальтер в стиле... Вот это да!» «О, я тоже хочу себе такой!» Раздался голос из-за вешалки, шелковыми ночными рубашками. Я съежилась, узнав голос Ребекки за долю секунды до того, как она сама предстала перед нами. пучи сидела в маленькой нагрудной переноске, и у нее и у ее хозяйки в волосах были одинаковые розовые бантики. Я заметила, что моя мать в опору смотрит на собаку и на сумку. пучи сертифицированная собака-компаньон», — объяснила я с улыбкой наблюдая, как мать закатила глаза. «Привет всем! Какой приятный сюрприз!» В руках у Ребекки были маленькие вешалки, с которых гроздями свисали бюстгальтеры. «Я уже вся извилась пытаясь подобрать бюстгальтер к платью для большой вечеринки по случаю презентации книги. Там будет куча представителей прессы, так что я должна выглядеть безупречно!» Она в упор посмотрела на меня. «Надеюсь, ты уже начала подбирать платье. Полагаю, что сейчас, когда ты... Между размерами, тебе сложно найти что-нибудь». Впервые в жизни я поймала себя на том, что втягиваю живот. Вообще-то я не особо об этом задумывалась. «Кстати, напомни, когда будет эта вечеринка?» Джек дал согласие, но, наверное, забыл записать это в мой календарь. «Надеюсь, он проверил свободны ли я в этот вечер?» Губы Ребекки сжались в прямую лень. «Двадцать седьмого? Ты согласилась? Так что просто обязана прийти!» «Как вы думаете, это можно носить вместе?» Джейн появилась за спиной моей матери. В руках у нее была яркая спортивная майка с цветочным принтом и полосатые штаны для бега. «Только если собираешься сбежать с цирком!» заявила Ребекка прежде чем заметила, с кем она разговаривает. «О, это Джей, не так ли?» «Мы встречались в парке. Кажется, вы обедали с Джеком и детьми. Хотя с тех пор мы уже виделись, верно?» Ребекка сделала вид, что на мгновение задумалась и постучала розовым ногтем по подбородку. «Да-да, когда ты бежала вокруг колониального озера. Ты снова была с джаком а близнецы сидели в этой очаровательной прогулочной коляске». «Вы выглядели, как идеальная чарльстонская семья. Кстати, хотела спросить у тебя, какой на тебе спортивный бюстгальтер? Ты довольно грудастая, но я заметила, что он довольно хорошо поддерживал твою грудь». Джейн покраснела, как бурак, и открыла рот, чтобы что-то сказать. Увы, ее губы двигались так, как будто она была не в состоянии подобрать правильные слова. «Мы так счастливы, что Джейн стала членом нашей семьи», сказала моя мать тоном оперной дивы, которой она когда-то была. «Надеюсь, ты была там тоже на утренней пробежке?» Она медленно скользнула взглядом по Ребекке и с ледяной улыбкой сказала. «Было приятно увидеть тебя, Ребекка. Пожалуйста, передай от меня привет своей матери. Скажи ей, что мы давно не виделись и должны вместе пообедать» обязательно передам. Более того, я тоже не прочь составить вам компанию. Я слежу за колонкой моей знакомые бывшие коллеги с Юзидорф об истории некоторых замечательных домов, которые есть здесь у нас в Чарльстоне. Я прямо подсела на ее колонку, что неудивительно, ведь история дома Мелани сделала моего мужа знаменитым. Вот почему я под впечатлением истории Джейна о том, как ей достался дом пингни «Моя мать клянется, что у вас с Сантером Пинкни было все серьезно, но Мелани утверждает, что я ошибаюсь. Только представьте, будь это правдой, дом мог бы стать вашим! Какое забавное совпадение, что теперь этим домом владеет няня Мелани!» Ребекка улыбнулась, и я была счастлива заметить на ее передних зубах пятнышки розовой помады. Никто из нас ей об этом не сказал. «Во всяком случае, мама сказала, что она может ошибаться, но вы переехали в Нью-Йорк, чтобы начать петь, а затем пару лет спустя Сантер тоже переехал туда. Она сказала, что мой папа, который знал Сантера еще по работе в портер столкнулся с вами обоими, когда был там по делам». Только раздувавшиеся ноздри выдавали мамина раздражение. «Конечно, я видела Сантера, когда жила в Нью-Йорке». Он был старшим братом моей лучшей подруги и несколько раз приглашал меня на ужин, чтобы я не чувствовала себя одинокой. Мы даже пару раз сходили с ним в театр, пока моя карьера не подмяла под себя всю мою жизнь. Это была прекрасная семья. А теперь, если вы меня извините... Она повернулась к Ребекке спиной и направилась в дальнюю часть магазина, где стояли корзины с нижним бельем, отсортированным по цвету. «Да», — сказала я, — «нам нужно сделать еще кучу покупок, прежде чем проснуться близнецы». Наконец, вернув самообладание, Жень посмотрела на Ребекку. «У вас на зубах помада, но вы можете оставить ее там, чтобы людям было на что посмотреть, кроме этой глупой штуковины у вас на груди. Отдаете вы себе отчет в том или нет, но вы делаете медвежью услугу людям, которые действительно нуждаются». «Собаке-компаньоне, подумайте об этом, когда в следующий раз посадите свою маленькую зефирную собачку в переноску для ребёнка». Понимая, что больше добавить к этому нечего, я одарила Ребекку лёгкой улыбкой и помахала рукой, после чего последовала за Джейн в дальний конец магазина, чтобы присоединиться к матери. Убедившись, что Ребекка нас не видит, я дала Джейн пять, и не только потому, что она поставила Ребекку на место. К моему великому облегчению Джейн умела произносить связные, разумные, хорошо продуманные предложения. Уже в лучшем настроении мы продолжили поиск бюстгальтеров с мягкой подкладкой, которые приподнимали грудь, но что-то из сказанного Ребеккой продолжало клевать мой мозг, крутясь как мотылек вокруг лампочки. Что-то про совпадение и про то, что Джек твердо верил, их не бывает.